Глава двадцать вторая. Ива открыла глаза и увидела склонившуюся над ней служанку. Принцесса? Что же? Это лучше, чем девочка-сирота, которую некому защитить. Она невольно подумала об Альбине. Как та теперь? Наверное, не может сообразить, что случилось. Но рядом с ней Оскар. Тело больше не изранено. И душа не пострадала. А значит, все с бедной девочкой будет хорошо. Служанка не уходила, ждала ответа. Вот настырная. Что она сказала? Жених? Ой, нет. Ива резко села в постели, осматриваясь. Спальня небольшая, уютная, но какая-то безликая. Ни безделушек на каминной полке, ни раскрытой книги у прикроватного столика. Будто принцесса была гостьей в собственном доме, ива вспомнила свою комнатку в валом доме. На стене булавками пришпили на рисунки фиалки и лилии, самых маленьких сестер. На комоде флакончики из-под духов. Ива любила разные ароматы, и сестры знали, что для нее лучшим подарком к празднику будут духи. Вот и дарили. Там же шкатулка, в которой лежали в украшения, пуговицы и нитки. Кресло укрыто мягким пледом. Под потолком машет крыльями птичка из бересты. Напоминание о той самой птичке, которую Ива когда-то перенесла через портал в свой мир. Здесь же глазу не за что было зацепиться. Стены выкрашены спокойной бежевой краской, светло-коричневые шторы, светлая мебель. Странно. «Принцесса, вы готовы?» И служанка ведет себя неправильно. Сама Ива родилась в простой семье, но в качестве алой жрицы часто присутствовала на приемах, которые устраивали знатные люди города. Никому из лук и в голову бы не пришло обращаться к своим господам так запросто и поглядывать с нахальным прищуром, как эта девушка в зеленом платье, стоящая сейчас в ногах постели. «Готова», — неуверенно ответила Ива. «Готова!» — крикнула кому-то служанка. И тут же дверь в спальню открылась, комнату одна за другой стали заходить прислужницы. Кто-то из них нёс воду в кувшине, кто-то, сложенный стопочкой полотенца. Двое парней в зеленых камзолах, поднатужившись, тащили манекен, на который было надето платье из золотой парчи. Ива сидела, обняв колени, и удивленно наблюдала за приготовлениями. «Быстро, быстро!» — скомандовала та, что присутствовала при её пробуждении. «Скоро состоится знакомство!» А вы еще не готовы? Его высочество не любит ждать. Да и день расписан по минутам. День расписан по минутам? Повторила следом Ива, решив, что это лучшая тактика. Напрямую она спросить не могла. Конечно, по минутам. Последним в спальню вошел мужчина в черной ливрее с серебряной окантовкой. Мужчина держал под мышкой внушительных размеров свиток который тут же развернул, пробежал глазами по строчкам. «Я распорядитель Смотрин принцесса Злата!» «Так-так. Сейчас состоится общий прием в тронном зале, где всех невест представят жениху. Поэтому советую поторопиться. В таком деле чашу весов может склонить любая мелочь. Нехорошо, если знакомство начнется с опоздания». «Невест? Что здесь творится?» Первые минуты в «Новом мире» Ива ненавидела больше всего. Ничего не понятно, а спросить невозможно. Приходится ломать голову и постепенно доходить до всего самой. По крайней мере, смертельная опасность в этом мире ей не грозит. Но где же Ксандр? Ива внимательно пригляделась к распорядителю. Ксандр при перемещении всегда оказывался где-то рядом. «Ксан?» Шепотом спросила она. «Меня зовут Корнелиус Риган. Можете звать меня просто Корнелиус». Ива закусила губу. Не он. Девушки тем временем закончили приготовление и ждали только ее. Корнелиус поклонился и вышел, предоставив его в распоряжение служанок. Несколько пар рук с пылом приступили к работе. Кто-то проводил влажной губкой по коже, Кто-то в это же время расчесывал пряди. Ива хотела было устроиться поудобнее, привычно подобрав под себя ногу, но тут же ойкнула. Оказывается, ее ступни не остались без внимания. Ноготки полировали пилочкой, а в кожу втирали приятно пахнущие масла. «Ай!» — крикнула Ива, когда чья-то неосторожная рука слишком сильно дернула локон. «Какие мы нежные!» — фыркнула служанка. «Вот выгонит тебя принц!» И снова вернешься в свое захудалое поместье. Ива обдумала сказанное. Разве я не принцесса? спросила она осторожно. Вроде бы не пыталась шутить, но девушки расхохотались, будто она сказала что-то невероятно забавное. Конечно, вы все принцессы. Служанка, что сооружала прическу на голове Ивы, так потянула ее за волосы, что подопечная едва не свалилась со стула. До тех пор, пока не вылетите со сматрин. И что-то мне подсказывает, что тебя, девочка, уже сегодня отправят домой. Вот оно что. Смотрины. И таких, как она, только называют принцессами. Что-то вроде временного титула. Не называть ведь их всех невестами. Я бы не отказалась, если бы меня отправили домой. Грустно подумала Ива. «Но куда снова запропастился этот невыносимый человек?» «Только не говорите...» Ива распахнула глаза. «Только не говорите, что он принц». В последнюю очередь Иву упаковали в платье. Плотная ткань кусалась и стояла колом, завязки больно сдавливали кожу, а борки царапали шею. Служанка, та самая, что была представлена к Иве, удовлетворенно оглядела ее с ног до головы. Вы готовы, принцесса Злата. Можно мне посмотреть на себя в зеркало? Пока ее собирали на прием, никто даже не вспомнил о том, что принцессе было бы любопытно взглянуть, как она выглядит. Одна из служанок распахнула дверцу шкафа, с обратной стороны, которая обнаружила зеркало. Ива медленно подошла и посмотрела на свое отражение. Тоненькая брюнетка, такая белокожая, будто ее лицо и руки растерли мелом. Золотой цвет ткани совершенно не шел ей, делая её ещё более бледной. «Золотая готова!» — крикнула в коридор служанка. В комнату тут же нурнул распорядитель. «Прошу за мной. Поторопимся. Мне еще остальных собирать?» Ива, наморщив лоб, старалась шагать вровень с распорядителем. Пришлось подхватить подол, чтобы не отставать. «Сколько нас? Принцесс!» Решилась она на вопрос. Тринадцать? Тринадцать юных и прекрасных дев. Тринадцать дней продолжится состязания. Но четырнадцатой состоится свадьба. Корнелиус запнулся перед последним словом, а потом и вовсе замолчал. Как же Иви хотелось спросить обо всем прямо? И о принце, и о смотринах? Но ничего не оставалось, как только внимательно глядеть по сторонам и запоминать. Корнелиус провел ее по просторному коридору, где на полу лежали ковры, стены украшали гобелены, а в нишах стояли вазы с цветами. Богатый дворец. Вероятно, остальные принцессы будут бороться не на жизнь, а на смерть, чтобы сделаться здесь хозяйкой. Однако Ива недоумевала, почему они очутились в этом мире. Вроде бы в помощи никто не нуждается. «Ожидайте» вывел ее из задумчивости голос распорядителя он привел ее в небольшой холл где на уютных замшевых диванчиках уже расположились три девушки Ива, выросшая среди сестер никогда не знала женской зависти вот и сейчас она улыбнулась по привычке тепло и открыто всем принцессам и получила в ответ один недоуменный взгляд вот дурочка один презрительный а еще один внимательный и задумчивый Девушка, одарившая ее внимательным взглядом, сидела на диване одна, разложив вокруг себя пышную юбку. Сидела точно аршин проглотив. Спина прямая, губы сжаты. Показалась бы хорошенькой, если бы не была так напряжена. Ива пожалела бедняжку. Волнуется, сразу видно. Не бойся! Прошептала она, проходя мимо. Принц тебя не съест, наверное. Девушка проводила ее глазами, сощурилась о чем то задумавшись. Надо будет предупредить претендентку на руку принца о том, что щуриться и сидеть с негнущейся спиной не лучший способ привлечь к себе внимание жениха. ивита то это сомнительная радость ни к чему, так что она рада будет поделиться навыками Алой Жрицы. «Как тебя зовут?» заговорила принцесса неестественно тоненьким голосом. «Ив?» «Злата!» «А тебя?» Вместо ответа принцесса шустро поднялась на ноги, споткнулась, сказала проклятье и полезла куда-то под юбки поправлять оборки. Невесты следили за происходящим, открыв от изумления рты. «Минус один!» торжественно провозгласила одна из них, едва сдерживая улыбку. «За сегодняшний день можем не волноваться, девочки!» «Кстати!» Улыбка из торжествующей превратилась в милую и приветливую, когда она посмотрела на его и вторую соперницу. «Давайте заключим альянс. Вместе легче пробиться. А потом, когда останемся втроем, уже и решим между собой. Я Терри». «Я Аласта», — представилась вторая принцесса. «А я Устина», — грубовато вмешалась в разговор несчастная простушка, мрачно оглядела присутствующих и закончила. «Но близкие меня зовут Ксандрина». Она так и стояла, возвышаясь как колонча над своими товарками. Рослая и статная, сказали бы про нее другие. О, богиня! Да как я сразу не поняла, что это переодетый парень? Мысленно простонала Ива, бледнее на глазах. Глупость какая! Фыркнула Терри. А я буду звать тебя Верзила. Идет? Раз уж у тебя столько имен, еще одно тебе не повредит. Ксандер? а это был именно он, даже не повернулся в сторону насмешницы. Пристально смотрел на Иву. Догадалась ли она? «Ксан?» — у Ивы в горле пересохло. «Ксаня, значит. Рада знакомству. И я!» — тоненько ответил Ксандер. Лицо его при этом оставалось каменным и суровым. Ива решила, что над манерами придется как следует поработать, если они не хотят вылететь со Смотрин раньше времени. Или хотят? Она совсем не понимала, что их держит в этом мире. Может быть, Ксан догадался? Похоже, ему в голову пришла сходная мысль. «Злата, дорогуша, помоги мне затянуть подвязки!» Протянул он своим неестественным писклявым голоском, подмигнул и указал в сторону ниши. Терри и Аласта прыснули. «Подвязки?» задыхалась от смеха Терри. «И где, позволь спросить, они находятся?» Ксандер проигнорировал вопрос. «Ты, наверное, хотела сказать шнуровку?» поправила Ива. «Конечно, помогу». В нише оказалось совсем мало места для двоих. Ксандер втиснул Иву в угол, навис над ней всем своим немаленьким ростом. Но Ива не ощущала угрозы, скорее растерянность. Положила ладонь на предплечье Ксани Устины, и почувствовала, как под атласной тканью напрягаются мускулы. Парень, в чем теле очутился Ксандр, идеально подходил на роль девушки. Тонкие кости, миловидное лицо. Однако его гибкое тело было жилистым и тренированным. Невольно она перевела взгляд на декольте платья. Оборки, конечно, могли бы создать видимость пышной груди, но тут, кроме оборок, присутствовало еще кое-что — Лив гордо выступал вперед. «Ксандр?» — опешила Ива, разглядывая прелести. Даже у нее самой таких не наблюдалось. «Накладные!» — процедил он мужским голосом. «Ксан, куда мы влипли?» «Ты мне скажи!» Ива пожала плечами, покачала головой. «Я не знаю, не знаю. Но как ты... зачем?» «Ох...» Она сжала виски, собирая разбегающиеся мысли. «Так, давай соберем все факты. Только у нас совсем мало времени». Ива и Александр быстро точно преступники выглянули из ниши и снова спрятались. Терри и Аласта разговаривали. Они, кажется, и думать забыли о своих странных соперницах. «Здесь тринадцать принцесс, тринадцать претенденток на руку принца». «Состязания продлятся 13 дней, и каждый день одну из девушек станут отправлять домой. На 14-й состоится свадьба». Ива коротко проговорила вслух то, что знала сама. «Служанки ведут себя непочтительно. Или никакой свадьбы на самом деле не состоится, или...» «Все те, кого называют принцессами, на самом деле происходят из благородных, но очень обедневших семей. Их родители почти за счастье подарить дочери шанс на безбедное существование, а себе...» «Породниться с правящим родом», — в свою очередь высказал Саксандр. «Вот только мне тоже не нравится эта свадьба». Последние слова он проговорил тихо, наклонившись совсем близко к Иве. «Откуда ты все это знаешь?» «Тебя утром собирали служанки?» Ива кивнула. «Меня тоже. Только вместо семи девушек трое. Старшая служанка отправила других за дверь. Остались только те, кто посвящен в тайну». Ива вскинула на него глаза, разглядела чуть покосившийся парик, припудренную кожу на щеках в тех местах, где ее тщательно брили. Ксандр, к тому же кривясь, просунул пятерню подлив и, не меняя сурового выражения лица, почесал грудь. «Да уж, тайное скоро станет явным, если он будет себя и дальше так вести». Она мягко вытащила руку Ксандора из декольте и предостерегающе сказала. «Ксандр?» Ты теперь девушка? Я тебя всему научу, но продержись, пожалуйста, один день. При словах Ксандер, ты теперь девушка? Префекта перекосила так, что Иви сделала жаль своего врага. Непростое испытание выпало на его долю. Хотя, как Иви не было совестно, внутри все дрожало от сдерживаемого смеха. Ксандер выглядел забавно в этом наряде. Такой ошарашенный и уязвимый это ему не сорками драться и что сделали те служанки напомнила ива как раз это меня больше всего беспокоит они знали кто я из обрывков разговоров я понял что они по старой дружбе помогают моей матери которая когда то еще до моего рождения до рождения устины конечно она была фрейли на его дворце еще при старой королеве но ты ведь не устина опешила Ива. «Я ее брат. Меня отослали на смотрины вместо нее». Ива нахмурилась. «Что же здесь творится? Для всех родителей было честью отправить дочерей во дворец, и лишь мать Устины и некоторые служанки знали, что ничем хорошим эти смотрины не закончатся». Ксандер кивнул, догадавшись, о чем она размышляет. «Служанка сказала мне, Юстиниан, ты не волнуйся». «Ты и одного дня не продержишься. А ведь это нам и нужно. И твои родители не навлекут на себя гнев принца. Ведь они не нарушили договор. Прислали дочь на отбор. А то, что ты испытания не прошел, так это уже не твоя вина». «Девочки!» — раздался голос Терри. «Вы куда пропали? Распорядитель идет. Ксандра и Ива высунулись из-за угла. В холле толпились «Девушки!» На каждой было платье определенного цвета. Иви на секунду показалось, что она разглядывает тюбики с краской. Только сейчас она сообразила, что платья у всех принцесс одинакового покроя и отличаются лишь цветами. Вспомнила, как служанка крикнула в коридор «Золотая готова!». «Замечательно принц устроился. Точно не запутается. Просто скажет в конце очередного дня» эту, как ее там фиолетовую. Домой. Кстати, именно Ксандер был в платье фиолетового цвета. А домой ему нельзя. Ни в коем случае нельзя, пока они не докопаются, что здесь творится. Ксан. Только не вздумай проваливать знакомство. Чувствую, мы застрянем здесь, пока не разберемся с этими странными смотринами. А потом? Спросил он, став серьезным и собранным. Ты думала о том, как нам вернуться в курс? В курс. Ива опустила голову. Сестра в смертельной опасности. И хотя время в ее мире течет иначе, его запасы не безграничны. Беда в том, что Ива совершенно не представляла, что делать. Я не знаю. Честно призналась она. Ксандра легко сжал ее руку. Пытался ободрить. «Да неужели?» «Ничего», — тихо сказал он. «Будем решать проблемы по мере поступления. Значит, сегодня знакомство». Поправил парик, подтянул лиф, улыбнулся кончиками губ, и Ива только сейчас поняла, что он подшучивает над ней. Но «Ну, держись, высочество!» Ива вздохнула. «Провалится». Да у него на лбу написано, что он мужчина и воин. А если дело дойдет до танцев или музицирования? О, богиня! По вечерам буду заниматься с тобой». Сурово произнесла она тем самым голосом, который всегда использовала, когда усаживала строптивую гортензию за уроки. Ксандр приподнял бровь, но промолчал. «И не разговаривай так пескляво», быстро произнесла Ива, пока они приближались к стайке девушек. «Лучше шепчи. Будет казаться, будто ты стесняешься. А лучше вообще не разговаривай без нужды. И... Ладно, ничего». Как много советов хотелось дать Ксандеру, но сейчас это бесполезно. Как он там сказал? «Решать проблемы по мере их поступления?» Ива именно так и собиралась поступить. «Терри!» Она тронула за рукав невесту в зеленом платье. «Я согласна на Альянс. Только Устина тоже участвует». Терри недовольно покосилась на Устину, но потом все же кивнула и подтолкнула локтем Аласту в розовом наряде, делающим светлокожую блондинку, похожей на молочного поросенка. «Аля, берем этих двоих, но больше никого!» «Клятва!» Терри выставила мизинец, но догадавшись, что ни Злата, ни Устина ее не понимают, вздохнула, сцепила мизинец правой руки с указательным пальцем Ивы и глазами приказала долговязой невесте сделать то же самое. «Клянусь, что буду помогать Злате и Устине, не наврежу, буду делиться информацией. Пусть победит достойная». «Что за детские игры?» — мысленно усмехнулась Ива. Она сама себе показалась умудренной жизнью женщиной. Хотя после всего, что ей пришлось пережить за эти дни… Она действительно стала старше и разумнее. Но поддержка не повредит. Пусть Эри и Аласта думают, что они все борются за руку принца. Не нужно им пока знать, что на смотринах происходит что-то нехорошее. «Девушки! Девушки-красавицы!» Распорядитель вышел вперед, замахал руками, привлекая к себе внимание. «Я рад видеть, что все в сборе. Прошу вас следовать за мной». «Ступай мягко». Прошептала Ива, когда Ксандр двинулся вперед, чеканя шаг. Он постарался, но все же производил столько шума, что девушки начали оборачиваться, а увидев высокую, словно каланча и прямую, точно палкой невесту, сначала округляли глаза, а потом сдавленно хихикали. Ох, намучаюсь я с тобой! Как эльф! осенила его. Мы крадемся по лесу всюду орки. Это сработало. Поступь Ксандра сделалась бесшумной, а Ива мысленно выдохнула, но тут же снова сосредоточилась. Чувствуется, сегодня будет долгий и тяжелый день. У входа в тронный зал девушек ожидали молодые люди в черных костюмах и белых перчатках. При виде невест они склонились в почтительном поклоне. Корнелиус засуетился, оглядывая подопечных. Развернул свиток, сверился с написанным. отер под со лба волновался. «Прошу выслушать меня внимательно. Когда мы войдем в эти двери, я уже не смогу подсказать или исправить вашу оплошность, поэтому запоминайте. Пажи поведут вас в зал. Сначала представят королю. Вы должны сделать реверанс. Не надо пытаться разговаривать с его величеством и волновать его. Потом вас представят его высочеству, принцу Лоуренсу. После этого вы займете места за столом, Согласно цветам, не перепутаете, я надеюсь. Состоится завтрак и непринужденная беседа во время которой можно общаться между собой, прогуливаться по залу, выходить на балкон. Но нельзя начинать разговор с принцем первой. Ждите, пока он заговорит сам. Все понятно? Понятно. Нестройно ответил хор девичьих голосов. Ива Мельком взглянула на своих соперниц. Кто-то из девушек держался гордо и независимо, кто-то нервно теребил тесьму на платье, кто-то кусал губы. Но все они юные, впервые оставшиеся без попечения родителей, переживали перед испытанием. Ива тоже тревожилась, но не потому, что хотела понравиться принцу. Скорее наоборот. Распорядитель вертелся юлой, выстраивая невест в шеренгу и подбирая каждый пажа, который бы подходил по стате и росту. Рядом с Ксандером остановился, подсокал языком. нашел самого высокого слугу, но принцесса все равно оказалась выше. «Ручку! Ручку, девушки!» Ладони в белых перчатках протянулись навстречу невестам, в каждую легла маленькая рука. И лишь одна большая крепкая кисть сжала пальцы пожа мертвой хваткой. То охнул, пытаясь выдрать ладони из захвата, но долговязая невеста держала крепко. «Волнуюсь!» — зловеще прошептала она, оскалив зубы в улыбке. «О боги!» — ошалело пробормотал бедный паш. «Впервые вижу такую девицу!» Но вскоре сделалось не до разговоров. Двустворчатые двери распахнулись, заиграла музыка, и пажи, переступая по паркету скользящими плавными шагами, торжественно повели невест за собой. Зал, залитый светом, поражал своим великолепием. Ива не могла оглядываться, но приметила и фрески на потолке, и роспись на полу. Письмена вспыхивали золотом, когда на них ступала нога. Гобелены на стенах, яркие и сочные, будто вчера вышитые. Оркестр разместился у возвышения, на котором стоял трон. Прежде величественный, выкованный из блестящего металла, сейчас трон выглядел мирно и даже уютно. На сиденье расположилась подушка, на подлокотниках мягкие валики. На троне сидел, а вернее сказать, полулежал человек. Даже издалека было заметно, что он очень стар и очень болен. Он смотрел в пустоту, бессмысленными, покрытыми бельмами глазами, а губы его беспрестанно шевелились, будто человек разговаривал с невидимым собеседником. «Неужели принц?» С ужасом подумала Ива, но вспомнила напутствие распорядителя, где он предупреждал насчет короля, которого нельзя волновать. Ах нет, король! Первый паш между тем подвел свою спутницу к его величеству, и девушка присела в поклоне. Король, кажется, даже не обратил на нее внимания. Ива пристально посмотрела на Александра, идущего впереди, и мысленно умоляла его не подвести. Она сомневалась, что командующий армией когда-нибудь делал реверанс. Однако Ксандер справился. Правда, подобрал юбки чуть выше, чем нужно, но в целом оказался на высоте. Наступила очередь Ивы. Паша остановился у возвышения, и она, не глядя на лицо короля, присела, склонив голову. В это мгновение ее ушей достигло чуть слышное бормотание. Король снова и снова произносил одни и те же слова. «Прости. Прости, девочка. Прости, прости. Прости, девочка». Иву передернула, Холод пробежал по коже. Где бы ни витала сейчас душа безумного короля, это место явно не приносило ему успокоения. Ива выдрала ладонь из руки пажа и приблизилась еще на шаг к трону. «За что простить?» — быстро спросила она его величество повернул голову на голос застыл на секунду пытаясь отыскать собеседника своими невидящими глазами иви показалось что он сейчас скажет что то важное что то нужное но у короля безвольно дернулась челюсть голова повисла прости девочка прошептал он